должен признаться граф, я удивлен. В этом договоре есть вещи, о которых не было ничего условлено между императрицей и мною при последнем свидании нашем. Поэтому я вынужден задать вопрос, от нее ли вы докладывали мне эту бумагу для подписи? Юркие острые глаза Моркова остановились, словно он увидел что-то очень опасное. Но, тем не менее, он с поклоном произнес «Конечно, сир!» В таком случае передайте императрице, что я не могу этого подписать. Именно двух пунктов. Что касается религии княжны, я говорил императрице, я не намерен стеснять личной свободы и убеждений, пусть исповедует веру отцов. Но иметь ей в королевском дворце свою часовню с особым причтом — этого нельзя. И, кроме того, шведская королева публично должна следовать всем предписаниям религии, господствующей в моей стране — лютеранской. Второй пункт, секретный относительно Союза Франции, тоже неприемлем. Для вас не тайно, что нами раньше подписан именно с Францией дружеский мирный договор. Я все сказал. Так прошу передать государни. Молча, убитый, растерянный, собрал бумаги морков, откланялся и вышел. Стрелой кинулся он к Зубову, вызвал его и, доложив все, ждал, что теперь сделает, как прикажет действовать фаворит. — Это вы втянули меня, — прошипел сначала Зубов. — Вы уверили, что мальчик уступит. Ну, теперь поезжайте, уговаривайте. Возьмите с собой кого-нибудь. Императрица уже волнуется. — Час прошел. Их нет. Я ей скажу, что вышла заминка с договором, что они сейчас прибудут. — Спешите, скорей. Возьмите Безбородку, Будберга. Кого хотите, скорей! И приняв спокойный, холодный вид, Зубов вернулся к императрице, стал ей что-то успокоительно шептать. Все сидящие и стоящие кругом тоже тревожились, удивлялись от срочки. Восковая бледность легла на личико княжны. Синие круги обрамляли печальные напуганные глаза. Бабушка подозвала внучку и шепнула ей Пустяки, он здоров, сейчас приедет. Там какие-то формальности договора. Он скоро явится. Будь умницей, держись бодрее. В это время Морков уже снова явился к королю, в сопровождении целой блестящей свиты Безбородка, Будберг, Шувалов. Нарышкин явились образумить короля, просить штединга, регента, шведов, чтобы они повлияли на юношу. «Ваше Величество!» — робко, смиренно, совсем новым тоном обратился к нему Морков. «Извольте сами рассудить. Императрица в тронной зале, окружена всем двором. Столько чужих, совершенно посторонних лиц!» Ни о чем важном с нею сейчас говорить нельзя. Невозможно, Ваше Величество. У ну, сами подумайте. Императрица ждет вашего появления. Ваше Величество, не пожелаете такого разрыва, который явится небывалым, неслыханным оскорблением для императрицы, для великой княжны с ее семьей? Для целой империи, Ваше Величество, это явится тяжкой, ничем не смываемой обидой. Да покарает меня Господь и Святой Георгий, если я думаю оскорблять императрицу, ваш народ или, тем более, великую княжну Александрину. Я явлюсь, куда зовет меня мой долг, мое королевское слово, но подписать того, чего не надо, я не подпишу. И пусть сам Рок, в который я верю, решит, прав я или нет». На себя принимаю последствия всего, что происходит в настоящую минуту, хотя должен сказать вам, господин Морков, с нескрываемой неприязнью глядя на креатуру Зубова, прибавил король, я за тяжесть этой минуты вины не принимаю на себя. Не мною создано настоящее положение. Итак, могу я ехать? Без подписания брачных статей... Вряд ли, ваше величество. Я не знаю. Я еще попробую. Я сейчас. Пока Морков мчался снова к Зубову, все, приехавшие с ним, стали убеждать короля изменить решение. Юноша молчал или отделывался короткими ответами. — Я не могу. Мы с императрицей вырешили условия. Других я не приму. Но это, очевидно, недоразумение. Все выяснится потом. Потом я и подпишу, когда договор будет ясный. Шведы с Штедингом подошли к королю и стали с ним говорить, тоже склоняя к уступкам. «Отчего вы молчите, ваше высочество?» — обратились русские к регенту. «Скажите ваше слово». «Боже мой! Разве я не говорил?» «Он такой упрямый! Вот сами увидите!» «Я еще попробую сейчас!» Он подошел к королю, взял за талию, и оба пошли по комнате. Герцог о чем-то негромко убедительно толковал королю. Русским казалось, что он уговаривает его согласиться. Шведы, успевшие уловить кое-что... Удивленно переглядывались. Вдруг Густав, освободившись от руки дяди, громко и решительно произнес ⁇ Нет, нет, не хочу, не подпишу ⁇ И отошел к окну, откинув край занавеса, стал глядеть на людную оживленную улицу. Регент, ничего не говоря, поглядел в сторону русских и сокрушенно пожал плечами. В эту минуту Морков снова ворвался в покой. — Вот, ваше величество, вот, государыня готова изменить. Можно без договора. Благоволите только, вот подписать эти несколько строк. Надеюсь, теперь Бог даст, все будет хорошо. Надеюсь, слава Господу теперь. — Хорошо, хорошо. Читайте, что там опять у вас? Какая бумага? — Две строчки, ваше величество, ваше высочество, прослушайте. Две строчки, пустые самые. Вот, императрица желает, чтобы скорее все было кончено. Вот, читайте, мы слушаем. Все сгруппировались вокруг Моркова и короля, который продолжал стоять. С одной стороны шведы в своих красивых, но скромных, темного цвета кафтанах, а против них... Залитые золотом, бриллиантами, с кружевными брыжами и жабо, с широкими лентами через плечо, русские вельможи, по такому необычайному поводу сошедшиеся в этой комнате в этот час. Громко, нервно, напряженно, совсем непривычным образом, Морков прочел «Проект статьи о вере». Я, Густав IV, король Швеции и прочее, Торжественно обещаю предоставить ее императорскому высочеству, государыне, великой княгине Александре Павловне, как будущей супруге и шведской королеве, свободу совести и исповедания религии, в которой она родилась и воспитана, и прошу, ваше величество, смотреть на это обещание, как на самый обязательный акт, какой я мог подписать. Вот и все. Может быть, Ваше Величество, Ваше Вычество, пожелаете тут какие-нибудь слова изменить, подробности, благоволите. И извольте подписать. И все кончено. Там ждут весь город. Вот, Ваше Величество, прикажите начисто переписать. Или это хотите? Нет. Я ничего не хочу и ничего не подпишу. Об этом тоже не было речей. Вот, передайте императрице, я сейчас напишу. Это все, что я могу сделать. Вот, если это удовлетворит государыню, хорошо. Если же нет...